Лялька. Срок командировки Тиена подходил к концу. Лялька собирала вещи. Конечно, в Париж хотелось, но расставаться с друзьями, отцом, мамой и даже с Москвой. Странно устроен человек, ведь она так мечтала уехать. Да и едет не поломойкой в эмигрантские бараки, а женой обеспеченного человека. Хозяйкой квартиры в шестнадцатом округе, две спальни, два туалета — Кабинет, гостиная, кухня. О деньгах заботиться не надо. На работу спешить тоже, если только для удовольствия, — говорил муж. Господи, Париж! Неужели это все с ней? Конечно, поверить в это было невообразимо трудно. Немного нервничала, как ее примет семья мужа. Понимала, как там относятся к женам из Советского Союза. Но, по большому счету, все это ерунда уговаривала себя она. Примут, куда денутся такую умницу и красавицу. Таня сказала, что провожать не поедет. Слишком тяжело, нервы на пределе. Лялька не обиделась, поняла. Встретились на Горького, посидели, как раньше в Московском, выпили бутылку вина, съели по-мороженому, поплакали, посмеялись, спустились в метро. Им надо было в разные стороны. «Пиши», — попросила Таня. Лялька кивнула. Они обнялись. Таня резко отвернулась и пошла к поезду. Поезд подъехал. Она обернулась. Лялька стояла на месте и смотрела ей вслед.